10 часов 10 минут. Значит так. Майка, удобный джинсовый костюм, сумка на ремне, в ней мешочек с костями, ручка, блокнот, диктофон, на всякий случай, смена белья, пара бутербродов и бутылка минеральной воды, спортивные тапочки, мелочь в карманах, звенящие бумажные и, наконец, девятка цвета морской волны у подъезда. Стоп, машину не берем, лучше ехать рейсовым автобусом, Нужно только позвонить с Мишей, попросить его забрать нас с Ксенией часов и до к восемь вечера. В самом деле, не оставлять же юную девушку одну на даче. Мало ли что может случиться. А вдруг, например, воры влезут и унесут любимницу известного бизнесмена в качестве предмета мебели? Или вдруг вокруг дома врутит какой-нибудь страшный маньяк-убийца? Или... Проще говоря, Ксения нужна мне здесь, в городе, а не где-то на даче. Я еще бегать за ней должна». Не изволите ли поведать о том, что произошло вечером 13-го в квартире вашего родственника Виктора Баргомистрова? А куда вы спрятали этот злосчастный канделябр? А чего бы вдруг вам приспичило убивать своего любовника? А почему, интересно, из-за вас должны страдать невинные люди? Голубков, Маргарита, хаврошечки-двойняшки? А вообще, если вы невиновны, зачем нужно было столь срочно куда-то уезжать? Совсем недавно ты, Танечка, жаловалась на скучную жизнь и отсутствие переключений. Вот тебе, пожалуйста, тут как тут увлекательная поездка. Сердце бешено колотится, но так бывает, нехорошее предчувствие. Наверное, никаких существенных результатов встреча с мадмуазель Королевой не принесет. Пусть ваши планы соответствуют вашим возможностям. Может не ехать, остаться дома? Чушь, чепуха, хватит раздумывать, одеваться и вперед, сумку не забыть. Удачи!